Глава двадцать седьмая. Надежда. «Согласна. Это важнее». Я подаю голос. «Давайте решать актуальную проблему». «Лететь надо», — ласка разводит руками. в синдерсити для нас нет будущего». «А там в пустошах есть?» — качает головой Ламэй. «Мы не знаем, что нас ждёт». «Если улетим, то поставим под удар весь город». Юна беспокоится о последствиях. Однако город, не задумываясь, поставил под удар нас, — возражает Тер. Он бы съел нас в буквальном и переносном смыслах. Поддерживаю вариант с отлётом. Нам терять нечего. Проблему внутри системы не решить. Надо выйти за пределы. Поднявшись сюда, мы сделали свой выбор. Стали нежелательными персонами. И либо сейчас шагнём вперёд, либо старания были напрасны. Спустившись, мы потеряем то немногое, чего достигли. Помните закон Пандекта? «Горожане могут покидать Синдер-Сити по собственной воле, но с этого момента город перестаёт нести за них ответственность». Ласка цитирует выдержку. «Так давайте воспользуемся этим и свалим. Там нас не тронут, не имеют права». Я в споре не участвую, а главный конструктор кусает губы. Размышления тенью отражаются на его хмуром лице. О чём бы ни шёл разговор, последнее слово будет за ним». И мы понимаем, что именно Нио должен принять сейчас, возможно, самое сложное решение в своей жизни. Поэтому, когда он, наконец, заговаривает, ребята дружно закрывают рты. Мы полетим. Прямо сейчас. Голос твёрдый и жёсткий. Исора, ты можешь перемещаться внутри корабля? и Я перепрограммирую точку входа и буду доступна в любом месте и в любое время. Отлично. Тогда встретимся в капитанской рубке. Расскажешь об управлении. Милред делает шаг к выходу, но я останавливаю его. «Подожди, Нио. Вен обезврежен, но остальные советники возьмутся за жителей, усилят контроль, начнут наказывать всех без разбора. Начнется хаос, если мы улетим, ничего не объяснив. Ты — наследник. Ты должен заявить об этом. Да, у меня есть обязанности. Но я не могу заявить о своих правах, пока не найду альтернативу порядкам в городе». Мужчина поднимает голову и буравит меня взглядом. А искать её должен именно я. Он раздражён, потому что нет решения. Отец поступил бы так же. Это долг городоначальника. Но сейчас мне нечего предложить людям. Как они примут меня? Я даже не могу рассказать правду, что на моих руках нет крови родителя. Мне нечего возразить. Он снова прав. Я смотрю на его фигуру, замершую в центре комнаты нео будто стал величественнее и взрослее. На его плечах всегда лежал груз ответственности за конструкторов, за сирен, за меня, когда свалилось ему на голову. И теперь новая порция обязательств. За целый город. Пока негласная, потому как правителем он себя не объявил. нео рискует, отправляясь искать решение. Он поступает по совести, достойно. Слишком глубока в нем жажда справедливости. В моих глазах он уже встал во главе Синдер-Сити, потому что прекрасно подходит на эту роль. «Понимаю и поддержу тебя в любом случае. Подступаю к нему. Я с тобой. Полечу, куда скажешь. Помогу во всем». Говорю решительно и уверенно. «Но как же наши родные? Живы ли они еще? Мы их оставим? Власти сорвутся на них в первую очередь». Продолжаю я, оглядываясь на друзей. Близнецы кивают. Юна морщится, точно собирается заплакать. Тер молча смотрит в пол, а я поворачиваюсь к своему мужчине. Мне важно его мнение. Нео сосредоточен. По бескомпромиссному взгляду понимаю, что решение менять он не станет. Мы летим немедленно и точка. Его тут ничто не держит. Отца потерял, мать умерла давно. Жители, несмотря на заслуги, зовут фриком, а теперь еще и отца убийцей. Вместо Милрета мне отвечает Тер. «Боюсь, мы не можем взять их на Бортелия. Мы-то с трудом добрались, а им будет в разы тяжелее. И ждать нельзя. Весь город слышал вой сирен. Нас попробуют выкурить». На негнущихся ногах я отступаю в глубь комнаты. Сора прав, но признавать это тяжело. Улететь — значит бросить близких на произвол судьбы. Нео ничего не говорит мне. Зато спрашивает у Исоры детали полёта и возможности корабля. Что-то про кристаллы и его влияние на мозг. Зачем ему технические подробности сейчас? Он так показывает пренебрежение моей просьбе? Видя, как я грозно смотрю на Милрота, Лэмэй принимает удар на себя. «Ты хочешь спасти родителей, но именно за этим мы и отправляемся за стены». Он подходит и берёт меня за руку. Ладонь у него горячая и большая, и взгляд такой тёплый, что мне становится чуть легче. Только так мы можем помочь. Они поймут. Со слабой улыбкой я киваю. Разумом всё понимаю. Но сердце плачет. эля если хочешь поговорить с родными, можешь взять кристалл. И все остальные тоже», — вдруг говорит Нио, и я поднимаю на него удивлённый взгляд. «Разве это безопасно?» — восклицает тер Когда мы думали, что минерал родной, а не инопланетный, то не тревожились. Никто даже не задумался, что раз кристалл провоцирует мозг на подключение к машинам, то он влияет как-то еще. Может и нет. Мы уже столько раз это делали, что лишней погоды не сделает. А сейчас это действительно необходимо. Свяжитесь с близкими. Расскажите о случившемся. Пусть они распространят информацию по неофициальным каналам. Так вот, что он выяснял. Лэмэй успокаивал меня словами, а Нио узнавал, есть ли возможность связаться с родными, зная, как мне это важно. Я благодарю его улыбкой, и Иесора провожает меня в жилой отсек, чтобы я могла пообщаться наедине. Двери с шипением раскрываются, пропуская в небольшую уютную комнату. Обстановка простая, но мне не до роскоши. Виртуальный интерфейс утекает а я несколько секунд не могу начать связь через инородный для нашей планеты кристалл. Но беспокойство за родных пересиливает. Да и Нио прав. Столько раз пользовались, еще один — некритично. Вызываю маму. Она откликается с небольшой паузой. Когда слышу ее голос в голове, падаю на колени перед кроватью и захлебываюсь в рыданиях. Как же я счастлива слышать родной голос. Кажется, она тоже плачет, и первые минуты обе мыслим обрывочно. С папой тоже все хорошо. Они не поверили, что мы буйные и нас нужно уничтожить. Кратко рассказываю ей обо всем, начиная с липового диагноза и побега из больницы. Делюсь, что я теперь конструктор сознания и часть хитроумного прибора, перенявшего управление. Раскрываю тайну синдерсити, чем повергаю ее в шок. Но еще больший она испытывает, когда сообщаю, что улетаю из города на поиски решения проблемы с ферментом. Как истинная мать, она сразу начинает беспокоиться. Но я уверена в своих силах и убеждаю ее, что справлюсь, что я не одна, а с друзьями. Новость о Нио приберегаю напоследок. Интимные подробности опускаю. Говорю лишь, что теперь сын градоначальника мой мужчина. Мама воспринимает известие на удивление спокойно. Она одна из тех, кто всегда думал о Милротах хорошо. Кажется, теперь она действительно верит, что ее дочь в безопасности. Я под защитой, потому что Нио любит и бережет меня. Прошу ее рассказать правду всем знакомым. Мы общаемся еще какое-то время, потом слезно прощаемся, реву до головной боли. В себя прихожу, когда кто-то осторожно касается плеча. Даже не слышала, как отворилась дверь. Поворачиваю заплаканное лицо к Нио и, не сопротивляясь когда он поднимает меня и переносит на постель, заворачивает в объятия, я сворачиваюсь в клубок на его груди. Как ощутима его поддержка. Он меня не оставит и не даст в обиду. Тепло его тела и души успокаивает меня. Слёзы высыхают. Когда он видит, что я затихла, приподнимает моё лицо и улыбается. Какая я, наверное, страшная. Нос красный, глаза и губы опухшие, но он смотрит так, будто видит перед собой красавицу. Я млею от нежности и, кажется, сейчас снова заплачу. Всё хорошо? Его голос тихий и ласковый. Киваю в ответ, Анио придвигает меня к себе ближе, по-собственнически и целует. Из головы сразу улетают все мысли. Как он так умеет? Я задержала от лёд. «Сколько у нас времени?» Спрашиваю я, когда он отрывается от моих губ. «Уже пора. Пока вы прощались, я совсем разобрался. Или этот психокинез... Прости, я не знал про кристалл». Печалится он. «Нужно было беречь тебя лучше». «Здесь нет твоей вины. Ты не мог всего знать. Не переживай, я справляюсь». Говорю уверенно, но внутри рой сомнений. Только ему не расскажу. И без меня много проблем сейчас. Пойдем, я готова. Я не обманываю. Мы проделали огромный путь, чтобы дойти сюда, но оказалось, что это только короткий отрезок, а впереди длинная и извилистая дорога. Я изменилась и больше не боюсь себя. Но это только начало. Главное не превратиться в монстра. Но если друзья и любимый будут рядом, будут присматривать за мной, я не стану плохой, верно? Рука в руке, мы спускаемся на нижнюю палубу. В капитанской рубке сверкающий серый потолок и пол. Приборы уже запущены и мерно гудят в глубине просторного помещения. Здесь несколько консолей и пультов в разных точках, а главная панель у центрального окна мигает разноцветными лампочками и кнопками манят экранами и рычагами. В середине мерцает фигура и ссоры. Через обзорные окна видны огни ночного Синдер-Сити в беловатой дымке тумана. Никто не претендует на кресло капитана. Терс юный колдует над одной из консолей, близнецы заняты у другого пульта. Снаружи все спокойно. Нио проходит в центр рубки. «Пока да», — отвечает ссора. «Если волнение и есть, нам они не слышны». Но я бы не расслаблялся. Хотя бы пока город не останется позади. Итак, какой курс, капитан?» Милред приподнимает бровь, и Тер прыскает от его удивленного вида. «Садись уже в кресло, начальник. Или уговаривать надо. Может, проголосуем?» «Хоть неделю отдохнул от тебя, ссора закатывает глаза Нио, на место за штурвалом занимает. А ловит мой взгляд и задорно подмигивает. Хоть кто-то не теряет позитивного настроя. Нам бы всем не помешало, а то дёрганные. Снова чувствую, как подкатывает мандраж, забавляется, вызывая раздражающую дрожь в теле, и остановить это не могу. Нио берётся за рычаг и смотрит вдаль, прощаясь с городом. А я взираю на бриллианты огней с необъяснимой злостью. Они утратили для меня значимость, когда жизнь человека обесценилась. Хочу улететь отсюда как можно скорее. Я подступаю к мужчине и накрываю его руку своей. «Пора», — говорю, когда он поворачивается ко мне. Мой голос опаляет бескомпромиссной уверенностью. «Я свой выбор сделала. Для меня нет пути назад». Сажусь в соседнее кресло и делаю, что велит Нио. Включаю тумблеры, регистрирую показания приборов, но моя помощь незначительна. Он и сам прекрасно справляется. Водушевленные близнецы радостно шумят, предвкушая отлёт. В глазах юный город отражается тусклыми искрами печали. И я только сейчас замечаю, что у неё припухли веки. Значит, плакала, разговаривая с мамой. Надеюсь, у Сиары всё в порядке, и мы увидимся с близкими, когда вернёмся. Но что-то мне подсказывает, что случится это не скоро. Решаем лететь на север. «Насквозь через континент. У Иессоры есть сканирующие системы, и если что-то любопытное попадёт в радиус действия радара, мы сразу узнаем». «Всё готово», — подтверждает Терр. «Принято. Перераспределяю энергию», — говорит Нио, и корабль медленно поднимается, вырываясь из плотных магнитных объятий своих собратьев. Другим машинам ничего не остаётся, как принять на себя слагаемые центральной сиренной функции. Я думала, аппарат неуклюжий и неповоротливый, как дирижабль, но он оказывается на редкость маневренным. Работа двигателя не ощущается. Корабль не заваливается, резких виражей не делает, тряска малоощутима. Правда, большую скорость не развивает, но главное, что мы движемся вперёд и проходим полевую границу города. Это как сон. Не могу понять, что чувствую, когда подбегаю к окну и провожаю взглядом удаляющуюся панораму Синдер-Сити. Она меркнет и мутнеет, заслоняемая хлопьями пепла и снега. Город тянется к нам бликами огней, мигает и зовет обратно, просит не совершать необдуманных поступков, не уходите в безвестность, не выбирать смерть. И мне становится холодно. Может, потому что лбом прислонилась к стеклу? Стужа просачивается в каждую клетку. Радость, жажда открытия и свободы вытаскивают слабую и неуместную улыбку, но сожаление и разочарование подступают к глазам слезами. Кажется, они не успеют скатиться. Заледенеют на ресницах. Пепел залепляет окна, а сверху его припечатывает мороз, но и иессора включает обогрев, и стекла отталкивают от себя влагу. Причудливый узор стирается. Мы больше не часть этого города, а сами по себе. Вырвались в неизведанную реальность. Мы — духи, обретшие плоть, мысли, ставшие формой. У нас есть цель. Синдер-Сити тает, как мираж в густом тумане. Тьма липким языком слизывает город, и огни исчезают в ее мрачном нутре. Кажется, я вздыхаю с облегчением. Приборы регистрируют экстремально низкую температуру за бортом, радар молчит, вокруг нас мёртвая бескрайняя пустыня. И так темно, что ничего не разглядеть, даже подсветка не помогает. «Вот и всё», — говорит Лэ и в этой фразе отражается глубокий смысл. Это действительно итог, жирная черта, подведённая под нашими злоключениями. Хочется сказать, что всё кончилось, но это не так. Ведь мы просто переходим на другой этап. А я уже на ногах не стою. Еле добредаю до кресла и плюхаюсь в него. «Элья?» Слышу голос Нио, как сквозь вату. Уши закладывает, и сердце стучит в голове. Я смертельно устала и хочу расслабиться. «Ей нужна еда. Организм истощен», — равнодушно сообщает ей Сора, чем только злит. «А то мы не знаем». Огрызается мой мужчина и снова обращается ко мне. «Прости, совсем забыл. И ты молчишь. Первым делом нужно было тебя накормить. Я принесу что-нибудь. Скажите, где хранилище?» Юна вскакивает на ноги и ссора выводит её. На корабле есть запасы продовольствия, сделанные до того, как вопрос питания остров стал в городе. А значит, продукты на борту не осквернены человеческими жертвами и даже выглядят по-другому. Подруга приносит баночки и тюбики, а еще новую футболку для Нио. Нашла в соседнем отсеке. Подумала, вдруг понадобится. Смущается она. Ведь твоя в крови. Милред благодарит и переодевается, отдав управление Иисори, а я чувствую укор совести. О моем мужчине заботится Юна. Как я умудряюсь забывать, что и у него есть слабости. Какими бы качествами он не обладал, как бы ни был крепок духом, Тело по-прежнему требует еды и отдыха. Перевязанное плечо и грудь скрываются под белой футболкой, а я давлю в себе сочувствие. Нио не всесилен, но с ним всё будет хорошо. Вид спрессованной еды аппетита не вызывает. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Каким способом её упаковывали? Что добавляли для долгого хранения? Раздумывать не приходится. Выдавливаю в рот и проглатываю. Вкус появляется лишь спустя время, но не могу сравнить ни с чем из того, что пробовала раньше. Зато силы сразу появляются. А вместе с ними — настроение. Едим все вместе, болтая и перебрасываясь шутками. Никаких планов на будущее, никаких плохих воспоминаний, только легкое и беззаботное общение. Меня приятно окутывает тепло сытости. Любопытство заставляет то и дело смотреть в окно, но горизонт по-прежнему тёмен. Гипнотизирую светлую на полтона полоску небосвода, но пепельная завеса делает контуры расплывчатыми. Потому что есть ветер. Природный, настоящий, а не искусственный воздух, гоняемый сиренами. Я представляю, как его свист баюкает меня. И вскоре залипаю в кресле, которое и ссора заботливо опускает в горизонтальное положение. А она неплохая. Это синтетическая женщина. Усталость делает тело неподъемным. Я все хуже воспринимаю голоса. Цепляюсь за них, как за последнюю связующую нить между миром грез и реальностью, но они быстро становятся фоном, и я путаю, где чей. Не шевелиться, не открывать глаза не хочу. Мне тут так уютно. Поэтому вздрагиваю, когда теплая рука убирает волосы с лба Отнести тебя наверх. Лёгкое дыхание щекочет ухо, и я улыбаюсь сквозь сон. «Нет», — бормочу я, надеясь, что не услышит. «Пожалуйста, я хочу с тобой. Рядом». «Хорошо», — отвечает он. «Отдыхай. Разбужу, когда рассветёт». По голосу чувствую, что Милрот улыбается, и представляю его себе. Впредь хочу чаще видеть на его лице расслабленную счастливую улыбку, а не сведённую хмуростью брови. Хочу открыть глаза и полюбоваться озаренным радостью лицом любимого, но уже нет сил. Я стремительно соскальзываю в сон. Последнее, что ощущаю перед тем, как перейти разделяющий мир и барьер, нежное прикосновение губ к щеке. Кажется, прошло всего пара минут, когда меня ворошат за плечо. Но свет уже льется в широкие окна. Как быстро пролетела ночь. Доброе утро, мой капитан бодрый и восторженный. «Как себя чувствуешь? Выспалась?» «Вроде да. Я хорошо». Голос слабый и сдавленный после сна, поэтому кашляю, возвращая ему силу. «Нет ни усталости, ни голода. В рубке только я и Нио, и вопрос напрашивается сам собой. А где все? Сколько я спала?» «Ушли наверх отдыхать. Ты спала часов шесть». «А тебя, значит, оставили дежурить?» Сонным мужчина не выглядит, скорее уж, напротив, взбудораженным. Сам так решил. И тебя не хотел будить, но уже не могу один любоваться видом из окна. Хочешь посмотреть? Любопытство моментально завладевает телом. Что там? Резко подпрыгиваю в кресле. Соскакиваю и бегу к окну, чтобы прижаться лбом к прохладной поверхности. Удивление крадет дыхание из легких. Кругом снежная пустыня. Серый пепел на нетронутом белом полотне, тускло переливающимся в лучах мерклого солнца. Да, оно по-прежнему за облаками пыли и пепла, но настоящее. И только-только начало выбиваться из-за горизонта, осматриваясь слепым глазом. Замираю от чудесного зрелища. Это рассвет. Нео встает с капитанского кресла и подходит. Красиво, правда? Чёртов пепел. И здесь он. Мешает смотреть на солнце и небо. Оно серое с бледно-голубыми просветами. Мне кажется, или рваные белёсые клочья на нём — это облака. Восторженно ахаю и чуть не прыгаю от невероятного вида. Всё настолько реальное и не фальшивое, что на глаза наворачиваются слёзы. Никогда прежде не видела таких цветов, пусть бледных, но естественных, несинтезированных. Цвета самой природы. Самой жизни — непередаваемое зрелище. Сердце колотится, как бешеное. Смеюсь, бросаюсь к Нио и прижимаюсь к его груди. И он улыбается. Я знаю, что он чувствует то же самое. Ощущаю его эмоции, как свои. Разделённые на двоих, они становятся ещё ярче и сильнее. Чтобы увидеть это, стоило вырваться из города. Поднимаю голову и встречаюсь с его сияющим взглядом. «Определённо, да», — соглашается он. Нежусь в его любви, но на душе неспокойно. Как быстро проходит восторг, стоит подумать, что нас ждёт. Вдруг белая смерть сковала континент на миле вокруг. Признать, что боюсь, не зазорно Никогда не покидала город. Не знаю, что там. Выдаю себя тяжёлым вздохом, и мужчина целует меня в макушку. «Нио, а вдруг везде так пусто? Что, если мы не найдем ничего и никого? И вернемся ни с чем». Я чуть отстраняюсь и заглядываю ему в лицо. Почему-то жду, что оно дрогнет болезненной гримасой, вспыхнет недовольством или осуждением за пессимистичные мысли. Жду от него вселяющих уверенности речей, бодрого тона, в котором растворю свои тревоги. Но его лицо не меняет серьезного выражения. Я не знаю. Но не остановлюсь, пока не найду ответ. Сколько бы времени не понадобилось. Спасибо, что мне не придется блуждать в одиночку. В его голосе спокойствие и предельная честность. Обещаниями город не прокормишь. Пока у нас нет ничего. Но нужно верить, что все в наших руках. Я всегда буду рядом. Отвечаю я. Надежда ведет нас вперед. Сейчас... У нас нет решения, но мы его обязательно найдем.